Тридцать. На подъезде к заброшенному заводу я сбросил скорость. Что-то привлекало меня в том, как он выступал из темноты. Западную половину занимали четырнадцать огромных резервуаров для хранения нефти. В высоту они были как минимум тридцать метров и около двадцати в диаметре. По середине располагались извивающиеся трубопроводы и возвышающиеся дистилляционные установки. Я выключил мигалки, включил поворотник и съехал с шоссе на подъездную дорогу, которая привела нас к главным воротам. Небольшой объезд, сказал я в ответ на вопросительный взгляд Тейлора. Шепперд ждет нас в участке. Нет, Шепперд ждет чуда, и он рассчитывает, что мы его совершим. Но этого не произойдет, потому что чудес не бывает. Тейлор выразительно посмотрел на меня. У нас менее двух часов до окончания отсчета. Мы все согласны, что на нулевой отметке убийца скорее всего совершит новое убийство. Так? Тейлор кивнул. Значит, он уже похитил следующую жертву. Тейлор снова кивнул. В этом случае уж лучше мы будем делать что-то полезное здесь, чем сидеть в участке и ничего не делать. Ты уже был там чуть раньше и видел атмосферу. Возьми и умножь ее на десять, вот что происходит там сейчас. Теперь умножь ее на сто и получишь атмосферу еще через час. Умножишь на тысячу и это будет ближе к полуночи. Напряжение нарастает в геометрической прогрессии. Все сейчас ждут следующего хода убийцы. Они сидят, накачиваются кофеином и гоняют одни и те же мысли по кругу. Я это знаю, потому что видел это много раз. Я всегда предпочту предупреждать события, а не реагировать на то, что уже произошло. Не успел Тейлор ответить, как зазвонил его мобильный. Он вытащил его из кармана и посмотрел на экран. Эд Шеперт. Он спросит, где нас носит и чем мы заняты. Что мне ему говорить? Скажи, что мы отрабатываем одну гипотезу и скоро приедем. Он захочет подробностей. Скажи, что я ему все расскажу, когда мы вернемся. Тейлору не очень понравились мои варианты. Он еще раз посмотрел на меня и ответил на вызов. Разговор был короткий. Он завершил звонок и убрал телефон. Не волнуйся, Герман, если Шеперду нужна будет задница для пинка, я подставлю свою, а не твою. С именем Промах. И почему мне совсем не легче от ваших обещаний? Я остановился перед въездом на завод и вышел. Прохладный южный ветер мог только радовать после дневного пекла, но я был рад, что взял с собой кожаную куртку. Я закурил сигарету и подошел к широким трехметровым двойным воротам с замком на цепи, колючей проволокой сверху и колесами внизу. Ворота были явно новее, чем забор. Можно было предположить, что их установили, когда завод вывели из эксплуатации. С тех пор прошло много лет, но было отчётливо видно, где именно их вмонтировали в забор. Крупные знаки наглядно демонстрировали, что случится с теми, кто проникнет на территорию. Перспективы были пугающие. На одном из знаков была изображена восточноевропейская овчарка. Пёс выглядел смертельно опасным. Острый оскал и дикий взгляд. Этот знак меня весьма волновал. В некоторых местах держали собак с удалёнными голосовыми связками. Бесшумные сторожа. Лёгкий шорох, и вы уже на спине, а в горло вам впиваются острейшие клыки. Я вслушался в тишину, но не услышал ни лая, ни сопения. Единственным звуком был тихий шёпот ветра, гуляющего вокруг крупных построек и сооружений. Он разгонялся в узких пролетах, свистел вдоль километров трубопроводов, издавал не гармоничный аккорд, в котором сливались десяток разнородных нот, высоких и низких. Результат был достаточно жутковатым, настолько, что у меня побежали мурашки по спине. Ворота были заперты на тяжелую цепь и большой навесной замок. Замок выглядел тяжеловесным и сложным, но я знал, что это все чисто внешний эффект. Внутри была пара маленьких металлических шпилек, которые нужно было просто отодвинуть. Они были не больше пяти миллиметров. Учиться вскрывать замки было одним из моих любимых занятий в Квантико. Замки — загадки, существующие в физическом плане, а не в ментальном. Вот и все отличие. А я обожаю загадки и сложные задачи. Замок недавно смазывали, и внутренности прекрасно поддавались моим действиям. Мне понадобилось не более тридцати секунд, чтобы его открыть. Я положил потертый сверток с отмычками во внутренний карман куртки, потянул за цепь и снял ее. Тейлор взялся за ворота и открыл их на расстоянии достаточное для въезда. Ворота открылись довольно легко, и я подумал, что дело было не в физической силе Тейлора, а в том, что колеса тоже недавно смазали одновременно с замком. Мы вернулись в машину и проехали сквозь ворота. Через сто метров мы наткнулись на шлагбаум и будку охранника. Шлагбаум был поднят, и мы медленно проехали мимо. Я повернул налево и поехал по периметру завода. С моей стороны тянулся забор с цепями, а со стороны Тейлора высились темные серые сооружения. Ищи любые признаки жизни, сказал я Тейлору. Особенно это касается средств передвижения. Мы не на дороге. Игл Крик в двадцати километрах на северо-восток, Шрифпорт в двадцати километрах на запад, а прямо посередине огромная пустая территория. Не думаю, что наш убийца пешком ходит или автостопом передвигается. Вы думаете, он сейчас здесь? Тейлор говорил почти шепотом, как будто убийца прятался у нас на заднем сиденье и только и ждал возможности всадить нам в спину нож. Ну, где-то он есть, если только он не освоил навык перемещения в других измерениях. Но почему вы думаете, что он именно здесь? Вопрос был хороший. Доказательств того, что он здесь, у меня не было, помимо видео с жертвой и компьютерным счетчиком. Никаких доказательств или улик не было. Точка. Убийца действовал крайне осторожно и не оставил нам ничего. Хотя это было не совсем так. Где-то все же было это серое бетонное помещение с запахом обугленного мяса и бензина. У нас не было улик не потому, что их не существовало в природе, а потому, что мы их пока не нашли. Почему здесь? Снова спросил Тейлор. Что-то мне подсказывает, что он должен быть здесь. Что-то подсказывает. А как же факты и доказательства? Это такие штуки. С ними еще в суд ходят. Иногда нужно помножить два на два и получить пять. Не забыл? Тебе нужно поверить в это. Тейлор покачал головой. Вы ведь мне не все рассказываете, да? Ну хорошо. «Ты прав», — улыбнулся я. «Итак, что нам известно об убийце? Что ему нравятся эффектные ходы. Видео, которое он для нас снял, было продумано до мельчайших мелочей. У него был прописанный сценарий, и место для съёмки он искал так, будто бы снимал голливудский блокбастер. Он хотел найти такое место, которое бы передавало его видение». «Примерно такое место, как этот завод?» «Примерно такое, да». Согласился я. Сам подумай. Дракула ведь не стал бы довольствоваться грязными автостоянками. Да никогда в жизни. Ему нужен большой замок где-нибудь на отвесной скале. И не просто на скале, а в местности, где то и дело громы, грозы. Тейлор надел маску мыслителя. Но над чем задумался? Я думал, нет ли еще какого места в округе, которое бы подходило под описание. Но пока ничего не приходит в голову. Может, есть заброшенные промышленные территории, старые нефункционирующие церкви, замки на скалах. Тейлор покачал головой. Есть несколько заброшенных мест, но они недостаточно хороши для этого убийцы. Если что-нибудь вспомнится, говори, мы их проверим. Обязательно. А сейчас что? А сейчас мы проверим каждый сантиметр этого завода и будем искать машину. Когда найдем машину, тогда найдем и убийцу. А если мы найдем его своевременно, то сможем спасти кого-нибудь от смерти в огне. Объехав территорию по периметру, через десять минут мы вернулись к будке охранника. Я плавно нажал на тормоз и машина остановилась. Ни машины, ни собак, ни единого признака жизни. Куда теперь? – спросил Тейлор. Теперь попробуем прочесать территорию. Будка – место старта. Будем двигаться с запада на восток. Если ничего не найдем, обратно пойдем с востока на запад. Почти полтора часа мы ездили туда-сюда и пытались рассмотреть каждый метр территории. Мы проверили все помещения, в которых можно было бы спрятать машину. Все постройки были неодинаковыми по размеру. В одних поместился бы небольшой самолет, но были и такие, куда и стол влез бы с трудом. Некоторые здания стояли так близко друг к другу, что между ними было не протиснуться, а какие-то были разделены расстояниями с футбольное поле. И дороги, по которым мы передвигались, тоже были разные: широкие, узкие, тупиковые. Единственное, что их объединяло, они были такие же пустынные, как и Морроу Стрит. Не было ни машин. ни других признаков жизни. Я остановился около будки. «Мы могли пропустить нужный поворот в темноте», — сказал я. «А может, его здесь просто нет? Или он где-то, куда можно заехать с машины? Или вы вцепились в последнюю соломинку, потому что не можете признать, что ошиблюсь? Смиритесь, Уинтер, здесь никого нет». Я вздохнул, выехал за ворота и остановился. Пока Тейлор закрывал ворота, я работал с замком. Ветер уже надул на дорогу тонкий слой грязи и пыли, и на ней остался след колес. Я прошел по этим следам до конца ворот, сел на корточки и стер пыль. Если кто-нибудь появится здесь после нас, мы будем знать. Хотя будет по-прежнему непонятно, кто именно это будет. Но сейчас мне нужна была любая информация. «Что?» — спросил я в ответ на вопросительный взгляд Тейлора. «Ты что, никогда не играл в сыщиков в детстве?» Он пожал плечами и вернулся в машину. Я сел за руль и завел мотор. «Ну ладно, поедем посмотрим, не случился ли еще инфаркт у Шеперда».